интересующийся классической античностью Грецией и Римом, может использовать эпические поэмы, традиция которых уходит к началу первого тысячелетия до нашей эры, в то время как для второй половины этого тысячелетия имеется обилие эпиграфических и литературных источников. Специалисты по германской истории – имеют твёрдые основания в работах Цезаря и Тацита, соответственно, первого столетия до нашей эры и ее начала. Занимающиеся русской историей находятся во много более сложной ситуации. Тацит был одним из первых авторов, упомянувших славян, но он сделал это лишь случайно только в работах Йордана и Прокопия, историков VI века нашей эры, мы впервые обнаруживаем реальные попытки описания жизни славян. Разумеется, имеется значительная информация о народах, живших в причерноморских степях в течение многих столетий до нашей эры, скифах и сарматах, в работах ряда классических авторов, начиная с Геродота. V век до нашей эры. Китайские хроники также передают некоторые данные о евразийских кочевниках. Тем не менее, свидетельства о протославянских и ранних русских племенах, подчиненных иранским кочевникам, которые мы можем извлечь из этих сообщений, скудны и предположительны. Еще хуже дело обстоит с письменными источниками на славянском языке. Можно отметить, что русские имели некоторые рудименты литературы в 7-м VII или 8-м столетиях, используя греческий или иной адаптированный алфавит. Тем не менее, русские персонажи упоминаются только в 860 году нашей эры, а каковы они все еще составляют предмет обсуждения. Однако вскоре после этого, И, возможно, на основании этих ранних русских персонажей, Константином-философом, святой Кирилл, апостол славян, был создан более совершенный славянский алфавит. Это было так называемое глаголическое письмо-глаголица. Одновременно или немного позже, но не позднее, чем в конце IX века, разрабатывается другой славянский алфавит, известный как... Кириллическое письмо. Кириллица. Смотрите главу 8, раздел 5 и 6, ниже. И только после этого искусство письма широко распространилось среди славян, включая русских. Первая русская летопись была написана в Киеве в 11-м столетии нашей эры. Нам она знакома в варианте раннего «Петербурга». XII столетия, который сохранился в некоторых поздних компиляциях XIV и XV веков. Наиболее ранний памятник русской эпиграфии, так называемый Тмутараканский камень, относится к 1068 году. Самые ранние документы русских иностранных дел, русско-византийские переговоры X века, являются переводами с греческого. Переводы были сделаны во время подписания каждого договора, но оригиналы утеряны. Мы имеем в результате позднейшие копии, хотя они и кажутся аккуратными. Древнерусский кодекс законов «Русская правда» был записан в XI столетии, но старейшие известные списки его опять же относятся к более позднему периоду 13-14 столетий. Итак, мы видим, что русские письменные источники доступны только с периода, начинающегося в 10 столетия, а зарубежные документальные свидетельства лишь с VI столетия нашей эры и неполны. Учитывая эту ситуацию, изучающий древний период русской истории должен полагаться в основном на археологические свидетельства. В то время как археология обладает чрезвычайной значимостью для изучения классической истории и также истории Древнего Востока,